Толстые руки спокойно лежали на столе. Неспеша вышел на середину кабинета, обнял Федора Ивановича одной рукой, повел в интимный уголок, креслом и столику. Кажется, что-то говорил о лыжах, о хорошей погоде. И сам сходил бы, покатался. Да вот... «Дела!» — закричал, приподняв уголок толстой и молодой, закипевшей губы, показав на миг голубые глаза. «Дела!»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 Этот же, надеюсь, остался, который ты тогда при ревизии кантумакс Его то как раз и нет. Иван Ильич тогда же и унес. А про что же Пасашков им сообщил? Петр Леонидович, они же все попрятали. Но ты-то статью свою, на каком-то основании ты ее писал же? Я все видел, держал в руках, смотрел в микроскоп. Ну, и где ты все? «Ума не приложу». «Вот чёрт! Надо как-то решать. Ты должен нам помочь, Федор Иванович». «А что?» «Да этот же датчанин, Мацн, что ли. Я думал, это так, думал, пугает нас Псашков. А он приехал. Завтра будет здесь. Он, оказывается, какой-то лауреат, шишка. Ну, завтра я его беру на себя».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 Конфеты вот, коньяк не хочешь, а туда стану, а? Надо соглашаться на коньяк, подумал Федор Иванович. Так будет больше похоже на капитуляцию. Аваричев уже бежал тяжелой трусцой, нёс бутылку и рюмки, налил по полной Федору Ивановичу и себе. Давай, чокнулся и влил в себя коньяк, взял из коробки шоколадку.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 Это все разглядел и Фёдор Иванович. Он даже покачал головой, отдавая должное великому шахматному таланту академика. «Значит, окромя меня некому». Бывший флаб погрузился в загадочные каменные размышления, позвякивая ложкой в стакане. Эти мысли текли на такой высоте, куда Варичеву было не достать. Федор Иванович, ты хочешь торговаться».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 Ты, конечно, назовешься Иваном или чем? Федор Иванович кивнул. Он начнет подъезжать. Покажи, мол, гибрид, о котором по Сашков на Конгрессе. Ты скажешь, гибрида нет. Слышишь, нет его. Это главное. Нет. Ты нельзя сказать иначе. Если скажешь, что есть, значит, делай следующий шаг. Показывай. А где ты его возьмешь?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 Это такая лотерея, что хочешь скрыть, то и вылезает. Попадает в мемуары, там эти штуки всегда самое притягательное место. Столетиями поддерживающие интерес к тайнам. А мы постараемся, чтобы в мемуары попало только после нашей смерти. Через 50 лет это будет интересный анекдот, даже возвышающий участников.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 «В общем, я могу это сделать», — Федор Иванович прямо посмотрел в лицо Варичева. «Но я сделаю это при одном условии. Вы отмените приказ об отчислении. Сегодня же...» — толстая рука Варичева прихлопнула на столе это решение. «И издадите другой. Уволите меня по состоянию здоровья, как инвалида войны, по моему собственному заявлению, чтобы я мог куда-нибудь поступить». «А с нами почему не хочешь остаться?» «Хлопотно у вас, Петр Леонидович. Нагрузки много даете. «Я серьезно, Федя. Было бы хорошо такого, как ты, иметь штатного для подобных экстремальных обстоятельств. А условия? Ты бы был доволен». Петр Леонидович, в таких делах аккордная оплата выгоднее». Варичев захохотал. Отошел к письменному столу и нажал кнопку звонка. Вбежала Раечка. Вот! Отстучишь сейчас, Райс Васильна. Приказ! Он уже сидел и писал. И вывесишь на доске. Федору Ивановичу сделаешь к утру все выписки, а старый у него заберешь. Федор Иванович, устроит тебя завтрашнее утро. Напишу тебе еще и характеристику с места работы. Подходящую. Утром Райс Васильна тебе отстучит, и я подпишу.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 смотри как заинтересовалась международная реакция стоило только советскому человеку оступиться так и прилетели фуф наступило телефонное молчание призрак медлительно вздыхал выдерживал длинную паузу чтобы федор иванович почувствовал что мне с тобой делать никак не доберу ей бо может посоветуешь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 Финал в Покраснеешь ты или посинеешь? И потом надо же еще подобрать этот индикатор. Ой-ой-ой-ой, это ж такая морока. Надо ж его еще подобрать. Я, Варичев, дал твердый ответ. Знаю. И я тебе скажу твердо. Ты лучше не ври, Не обещай. А возьми и поставь перед фактом. Что тебе Варичев предлагает? Единственный выход — сделай, что человек просит. Я больше не слушаю твоей красивой похвальбы. Пусть мне одели доложат, тогда посмотрю. Если хочешь получить у меня индульгенцию, сделай, что Варичев тебе говорил. Натворил? Расхлёбывай. Все подлижешь, чтоб блестело. Прощу. У меня тоже к вам претензия. насчет майского цветка.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 Академик забился в селке. Захрипел своим длинным смехом. Залились свистульки в его легких, и Фёдор Иванович увидел его открытый зубастый рот, золотые мосты. Касьян смеялся, кашлял и при этом тянул, обдумывал ответ. Ох, «Ох, Федька, с тобой не заскучаешь, ох, нет, не заскучаешь, за это я и любил тебя всегда, поскуду. Мы с тобой всегда как два летчика, как Моресьев и фашистский ас, кто первый пузо покажет». Непонятный образ, Касьян Демьянович. «Неясно, кто фашистский ас».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 «Ох, ох, какой он мастак красиво говорить! Завтра посмотрю, какой ты и находец!» Варичев доложит.